Завелась с полоборота. Нередко случается услышать от мужчин фразу «моя заводится с полоборота». Слову «моя» в отношении любимой женщины мы уделим особое внимание чуть позже. А сейчас речь пойдет о том, почему же она в принципе заводится. Тут все стандартно. Носки по дому разбросаны, муж валяется на диване, ребенок разлил горшок с пипи, кот накакал в лоток, а бедная хранительница очага разгребает всю эту прелесть в одиночку, превращаясь при этом во взмыленную лошадку. Наголопировав километры по квартире, в попытке облагородить дом, она прибегает к мужу и, окончательно обалдев от какой-нибудь фразы из серии «Милая, принеси мне из кухни мобильник, а то мне вставать лень», срывает всю свою педантично накопленную ненависть. Таким образом, мужчина застает кульминацию женского бешенства. Он не в курсе завязки всей этой истории, и ему кажется, что любимая срывается на него из-за какой-то ерунды, банальной просьбы. Но женщина-то с фабулой знакома, поэтому кричать она будет еще долго, четко и слаженно выстраивая суть всех своих возмущений. Вот они, полоборота. Это мы рассмотрели случай, когда в девушке просыпается не внутренняя дура и даже не внутренняя мегера, как любят называть в таких ситуациях своих возлюбленных мужчины, просыпается просто внутренняя уставшая женщина, с которой в момент ярости не нужно спорить и вступать в словесные спарринги. Достаточно просто ее обнять и пообещать, что впредь не допустите того, чтобы из-за вас она так сильно уставала. Расскажите сказку о том, что будете чаще готовить ей завтраки и ужины, что начнете следить за порядком и перестанете путем накапливания вещей превращать равнинную домовую местность в горную. Пообещайте. Она, конечно, будет знать, что вы и недели при таких условиях не продержитесь, но вы пообещаете, она ненадолго вам поверит и успокоится. А теперь расскажу вам, как отличить внутреннюю уставшую женщину от внутренней дуры. В случае с вопросами бытовыми это сделать довольно трудно. Нужно быть внимательным к женщине, с которой живете. А это получается, увы, далеко не у всех. Но вы уж постарайтесь. Внутренняя дура, сама по себе барышня, не очень аккуратная. Она личность творческая, и поэтому, в принципе, беспорядок в доме ее не так, чтобы сильно напрягал. В целом, она спокойно живет и в легком домашнем хаосе, более того, прекрасно в нем ориентируется. Попробуйте убрать какую-нибудь вещь с привычного места на ее законную полку в шкаф. Все. Хозяйка внутренней дуры ее не найдет, и начнется паника, в некоторых случаях перетекающая в легкий или средней тяжести мандраж. Весьма обоснованный на ее взгляд. Ну вы поняли, порядок – не сильная сторона внутренней дуры. И, соответственно, той девушки, у которой внутренняя дура возобладала над женщиной хозяйственной. Такая леди лучше пойдет картину напишет Или сценарий к фильму придумает Причем весьма недурной, Только бы не заниматься уборкой в доме И все бы ничего Такие женщины порой находят себе Такого же спокойного в отношении Беспорядком мужчины И живут они с ним как два довольных И счастливых поросенка Из-за бардака не ругаются А спокойно обнимаются себе Прижавшись друг к другу в чистом уголочке комнатки Смотрят любимые фильмы И едят вкусненькую пиццу В таких условиях женщина чувствует себя комфортно, пока внезапно в ней не проснется внутренняя хозяйка. Эта барышня и так начинает верещать, едва заметит пылинку. А тут, представьте себе, она проснулась и увидела дом заваленный немытой посудой и списанными блокнотами, всякими шмотками и многим тем, что должно лежать в совсем других местах. Тогда внутренняя хозяйка устраивает истерику внутренней дури, а та, в свою очередь, тоже решает изобразить из себя хозяйку и, чтобы вы думали, устраивает истерику своему мужчине. Выглядит это примерно так. Женщина, которая спокойно ловила вдохновение в любой атмосфере, которую не смущали вещи, разложенные не по своим местам, которая сама только что смотрела с любимым кино и просто отдыхала, вдруг, зайдя на кухню, демонстративно начинает спадать в обморок и говорить о том, какой бардак в квартире, и самое примечательное, что во всем в этом виноват он. Она как пчелка трудится над порядком в доме, а он вечно все портит. Да, она убирается нечасто, но какой смысл убираться вообще, если он все равно все загадит? Ну и так далее. Как правило, довольно скоро внутренняя дура понимает, что ее внезапно проснувшийся гнев не очень логичен, ведь она сама человек не сильно аккуратный. Конечно, каждое правило, не мне вам рассказывать, красят исключения, но мы все же рассматриваем не самую безумную внутреннюю дуру, а почти адекватную. Настолько, насколько она в принципе способна быть таковой. Так что наша стандартная женщина все осознает, и если ей повезло с мужчиной, он сам успокаивается, как только угомонилась дура. А если не повезло, он еще может долго дуться на любимую, даже не зная, что это не она, это дура. Совет женщинам. Уймите свою дуру. Внутри каждой из нас рано или поздно просыпается ненависть к бардаку и желание навести идеальную чистоту. Но не пугайте своего мужчину. Если он не привык к тому, что в доме всегда надо сохранять совершенный порядок, и эти правила вводятся лишь иногда, и только в зависимости от вашего настроения, будьте мягче. Хочется вам навести чистоту? Наводите. Просто предложите любимому присоединиться. Не стоит срываться на него из-за того, что дома бардак, потому что это ведь не только его вина. И вообще, если вам комфортно вдвоем в неидеальной чистоте, так и не мучайте ни себя, ни его. Не запускайте квартиру до ползущих по полу полчищ пауков, а на блестящих полах и окнах никто и не настаивает. Совет мужчинам. Каждому из вас хочется порядка в доме. Это вполне логично, понятно и объяснимо. Но будьте снисходительны. Современные женщины и работать успевают, и детей растить, и творчеством заниматься, и делать много чего другого. Если у нее не хватило времени на то, чтобы довести квартиру до совершенства, не стоит ее в этом винить. Помогите, и все тут. Если вы привыкли к тому, что дома порядок не идеальный, а ваша женщина вдруг завелась, именно потому, что вокруг слишком много пыли, и это ваша вина, знайте, в ней проснулась внутренняя дура. Не надо пытаться ей объяснить, что не только вы, но и она сама не очень много времени уделяет уборке. Не стоит. Просто скажите, что вы обязательно все уберете, и в доме все будет сиять. После этого вы можете либо вместе заняться вытиранием пыли и полов, либо вернуться к обычным делам. Возможно, ей будет достаточно услышать эти слова, чтобы успокоиться, и ее перестанет смущать то, что ваш дом похож не на дворец, а на обычную квартиру.